Хроника четвёртая. Норика. На предыдущем месте службы Норика часто переводили с места на место, поэтому она привыкла к переездам. То, что требовалось для повседневной жизни, она аккуратно доставала из картонных коробок по очереди. Сами же коробки так и стояли неразобранными до конца. Когда две-три коробки пустели, она складывала их, чтобы освободить побольше жизненного пространства. Она не любила обременять себя хозяйственными товарами и разной техникой, поэтому вещей всегда было немного. Норика только что извлекла из очередной коробки настенные часы. Стрелки показывали полдень. Она ещё не нашла крючка, на который вешаются часы, поэтому пока положила часы на диван в гостиной. Каждый раз она давала себе зарок упаковывать вместе, в одну и ту же коробку часы и крючок, но каждый раз забывала. Как всегда при переезде, в страхе, что она может засунуть куда-то, а потом не найти мобильник, Норика клала его в карман. И теперь он вибрировал. Пришло оповещение email. Имейл был от Тора Мияваки, племянника Норика. Память о умершей сестре. Мияваки – фамилия её мужа. «Прости», – стояла в теме письма. К тексту был прикреплён маленький смайлик. Сама Норика никогда не стояла в письмах Эмодзи. Возможно, они и создают иллюзию близости и доверительности. И в более молодом возрасте Норика иногда использовала их. Но все, кто получал её письма с рожицами, как-то смущались. И Норика так и не привыкла к этому новшеству а сейчас ей и вовсе за пятьдесят». «Я обещал приехать днём, но похоже, что опаздываю. Извини, что оставляю тебя в одиночестве распаковывать вещи». Сатору говорил, что сначала навестит могилу родителей. Наверное, это заняло слишком много времени. Норика ввела тему сообщения. «Поняла. В самом письме написала «Без проблем. Будь аккуратнее за рулём». Отослал письмо. Норика вдруг заволновалась. «Как-то нелюбезно вышло». Или нет. Нехорошо, если Сатору решит, что письмо такое холодное, потому что она разозлилась на него из-за задержки. Она открыла только что отправленное письмо и перечитала его. И у неё, и у Сатору сообщения были краткими и лаконичными. Но у Сатору письмо было тёплое, а у неё какое-то шаблонное и формальное. Может, добавить что-то? Она напечатала «П.С.», чтобы написать новое, более непринуждённое послание. Однако ничего подходящего на ум не шло. Измучившись, но так ничего и не придумав, Норика напечатала. «Не торопись, а то попадёшь в аварию» и отправила письмо. Но тотчас же пожалела об этом. В точности, как было с первым письмом, не следовало писать такое. Чтобы хоть как-то исправить вторую оплошность, Норика послала третье письмо. С темой ППС. «Я волнуюсь, что ты будешь ехать слишком быстро, из-за того, что опаздываешь». Отправил это, Норика тут же сообразила, что она всё, решительно всё, сделала неправильно. Завалила Сатору письмами, которые отвлекают его внимание от дороги, вопреки её истинному намерению. На тот пришло ответное послание от сатору В теме письма стоял иероглиф Варау. Смеюсь. Он улика от от сердца. Спасибо тебе за заботу и беспокойство обо мне. Воспользуюсь твоим любезным советом и поеду не спеша. И в конце письма еще один эмодзи. Привет его машущая рука. Совершенно измотанная собственной беспомощностью и нерешительностью, Норика без сил опустилась на диван. Ее племянник, моложе ее, лет на двадцать пять или даже больше как же они будут общаться, если он и дальше будет вынужден реагировать на каждую ерунду. Но если вдуматься, так было всегда между Норико и Сатору. С того самого дня, когда погибли сестра и её муж, и Норико взяла на воспитание оставшегося 12-летнего мальчика. Сестра всегда выкладывалась по полной ради Норико. И теперь-то старалась сделать то же самое для её сына. Однако она никогда не могла избавиться от чувства, что всё, что она делает для него, сводится исключительно к материальному благополучию. Сестра была на 8 лет старше Норика. Мать умерла, когда Норика была совсем маленькая, а отец как раз перед её поступлением в старшую школу. Так что сестра всегда была её единственным опекуном. Когда умер отец, Норика решила не продолжать учёбу. Однако сестра настояла на поступлении в университет. Ведь у сестрёнки такой блестящий ум. После окончания школы старшая сестра устроилась на работу в местный сельскохозяйственный кооператив. И, похоже, немало ломала голову, над вопросом, сможет ли Норика продолжать учебу в университете. Финансовое положение сестер было отнюдь блестящим, и даже пока был жив отец, поступление в университет обеих дочерей было бы для семьи непосильным бременем. Тем не менее весной Норика выдержала экзамены на юридический факультет, выбрал специализацию по своему желанию, и сестра перевезла ее в Саппоро. Университет Норика находился за пределами Хоккайдо, поэтому им обеим предстояло распрощаться с родными местами. Сестра воспользовалась этим случаем и продавала все земельные участки и лесные делянки, доставшиеся от отца. Продавать их по частям не выгодно, объяснила сестра. Ничего не заработаешь. Они отдали участок земли в аренду фермеру, жившему по соседству. Однако это почти не приносило дохода. А вот если продать всё оптом, то можно выручить вполне приличную сумму, которой хватит на обучение Нолика и на жизнь. Поначалу им очень не хотелось продавать также и дом, в котором они выросли, и они сдавали его но незадолго до окончания университета сестра продала и его. Она вышла замуж, и эти деньги пошли на оплату учебы Норика. Как раз примерно столько они оставались должны университету. Новая семья не намерена была оказывать дальнейшую финансовую поддержку младшей сестре невестки. Сестра Норика много раз просила прощения за то, что вышла замуж, не дождавшись, пока та доучится. Но Норика знала, как безропотно ждал свадьбы её жених. По службе его перевели с Хоккайдо в другую префектуру но перед отъездом он сделал сестре предложение. Это была формальная причина, но было ещё кое-что, о чём предпочитали не говорить. Семья жениха была против его женибина девушки, у которой не было родителей и которая, к тому же, содержала младшую сестру. Семья была очень зажиточная, и там решили, что нуждавшаяся в финансах девица ищет лёгких денег. Чтобы отводить сына от сестры Норика, они устраивали бесчисленные амиаи. Амиай, японский обучий свидание, устроенное родителями для знакомства потенциальных жениха и невесты. Пытаясь вести сына с другими девушками, и им обоим пришлось многое преодолеть, чтобы выдержать эту осаду. Однако жених оказался порядочным человеком, и, несмотря на давление со стороны семьи, не бросил сестру Норика. Она была ему очень благодарна за это. Ей и в голову не приходило подражать против свадьбы, но... «Сестричка, может, не стоит продавать наш дом? Мы его сдали в аренду, чтобы он не пришел в запустение». Но ты ведь хотела вернуться туда со временем. Мне осталось учиться всего год, после экзаменов практика, а практикантам заплатят зарплату, как госслужащим. Выслушав Норика, сестра помрачнела. Дело в том, что мы не сможем сдавать наш дом и дальше. Никто не хочет там жить. Дом уже очень старый. Нынешний арендатор сказал, что отремонтирует дом, если мы ему его продадим. В противном случае он просто съедет. А условия сделки неплохие. Мы с тобой обе живем далеко от родных мест и не можем поддерживать пустующий дом в приличном состоянии. Возможно, после ремонта мы нашли бы новых арендаторов, но с деньгами у нас весьма затрудительно. А в теперешнем состоянии дом не переживет зимние снегопады». Раньше сестра не посвящала нориков в такие детали, и та только теперь поняла, каких усилий стоило сестре обеспечить для нее безбедную жизнь. Норика мечтала когда-нибудь отблагодарить сестру за все, что она до нее сделала, но не успела. Сестра слишком рано ушла из жизни вместе с мужем. А значит, ее долг сделать возможное для их сына, Сатору. Так думала Норика. Однако с самого начала с Сатору все пошло в кривий в кость. Не так, как надо. И Сатору она тоже не смогла дать того, что должна. «Прости меня, сестричка. Сатору никогда не был счастлив со мной. Я вечно сложу его с ума всякой ерундой, вроде этих эмейлов». В ответном письме с темой «Смеюсь», он отделался шуткой. Но видно же, что что-то не так. С самого первого дня. Когда Норика взяла Сатору к себе, он был очень разумным, послушным и каким-то взрослым ребёнком. Но был ли он таким на самом деле? Что творилось у него в душе? Сестра всегда говорила, что Сатору несносный мальчишка, очень трудный ребёнок, но при этом всегда радостно улыбалась. И правда, пока были живы родители, Сатору в самом деле бывал порой абсолютно невыносим. Когда Норика приезжала к ним в гости, он держался очень самоуверенно, как будто он пуп вселенной. Так ведут себя дети в семьях, когда родители обожают их сверх всякой меры. Он цеплялся за Норика, конючил «тётя, тётя», капризничал, гримасничал и скандалил. В общем, ребёнок как ребёнок. Однако, когда Сатору стал жить с Норика, он ни разу не позволил себе таких выходок. Но не потому, что смерть родителей заставила его быстрее повзрослеть. Скорее, всё дело было в характере тётя. Единожды потерпел фиаско, она оставила идею сломать барьер, который воздвигла между собой и племянником и предоставила Сатору самому выкручиваться из этого положения. Пусть он хотя бы проведёт без страхов и забот свои последние дни. Норика искренне желала этого. Но, кажется, даже нормально обменяться мейлами с племянником у неё не выходит. «Ну, раз так, — подумала Норика, вставая с дивана, — следует хотя бы привести здесь всё в порядок до приезда Сатору. Насколько это возможно?» Да, она не мастер разбираться в тончайших движениях души и оттенках чувств, но даже такой чертой сухарь, как она должен уметь собраться и сделать работу которую сделать необходимо было уже около трех когда сатору подъехал к дому норика прости за опоздание тётя норика ничего я сама быстрее со совсем управилась она хотела сказать что не стоит так беспокоиться но это прозвучало как упрек и лицо у сатору приняло растерянное выражение увидев это норика поняла что снова ляпнула что то не то мы теперь будем жить вдвоем «Но если я всё время буду говорить, что прекрасно справляюсь сама, то получится, будто я его отталкиваю», – подумала она. «Я совершенно не против, что теперь мы будем жить вместе. Не думаю, что это принесёт какие-то неудобства». «В конце концов, я твой опекун», – поспешно добавила Норика, и тут же осознала, что вот этого как раз лучше было не говорить. Чем больше она старалась выразить свои чувства, тем торопливее становилась её речь. «Я не стала распаковывать только твои вещи, Сатору, и отнесла коробки в тебе комнату». «В общем, с разбором вещей я почти закончила, и тебе не нужно мне помогать». Взглянул на Сатору, который стоял ошеломлённо моргая, Норика вдруг осознала, что она на него всю эту информацию без передышки, ни разу не дала ему возможности ответить. «Извини меня, боюсь, что я так и не изменилась». Норика вдруг чё но Сатору коротко рассмеялся. «Я рад, что ты не изменилась, Ситя Норика. Мне уже тридцать. Мы уже тринадцать лет живём разни, И я, признаться, даже слегка тревожился по этому поводу, не зная, какой ты стала». Сатору снял сумку, висевшую у него на плече, и бережно поставил на пол переноску для животных. «На-на, вот твой новый дом!» Он открыл дверцу переноски, и из неё тот же выпрыгнул кот. У кота на лбу были две отметины в форме иероглифа хати и чёрный крючковатый хвост. А так он был совершенно белый. Кажется, у Сатуро был точно такой же кот очень давно, когда Норика только-только взяла мальчика к себе. Но с котом пришлось распрощаться, отдать родственникам. Кот ходил по комнате, обнюхивая всё подряд. «Прости, что вместе со мной тебе пришлось принять и моего кота». На лице Сатору отразилось раскаяние. Я пытался найти для него подходящее место до того, как приехать к тебе, но мне так и не удалось подыскать хорошего хозяина, хотя многие предлагали свои услуги. «Всё в порядке, но тебе пришлось из-за этого переехать на другую квартиру, где разрешают держать кошек». Сатору действительно говорил Норико, что он подыщет кого-нибудь, кто возьмёт у него надо, но ничего не вышло. И вот Сатору здесь, вместе с котом. Норика съехала из дома, где запрещалось держать домашних питомцев, и поселилась тут, где арендодатель не возражал против кошек. Новый дом оказался расположен весьма удачно. Отсюда Сатору будет удобно ездить в клинику. «О, Нана, -на, я смотрю, ты уже нашёл себе кое-что подходящее?» Сатору прищурился, сидя за котом. Норика тоже посмотрела в ту сторону. Кот обнюхивал пустую картонную коробку, которую она ещё не успела сложить. «Почему его так интересует эта коробка?» удивилась норика Для нее это был просто ящик из картона коты обожают пустые коробки и бумажные пакеты а еще им нравятся всякие щели куда можно забраться сатора сел на корточке рядом с котом и норика увидела его шею тонкую тонкую как у старичка ворот рубашки был слишком велик для такой тонкой шеи а ведь Сатору еще так молод он Норика защипыа в носу и она выскочила на кухню она старше сатуру на двадцать пять с лишним лет Это она должна была уйти первой. Но ну почему Сатору?» «Прости меня, тетя Норика». Норика вспомнила тот день, когда Сатору позвонил ей в полной панике. Обследование выявило у него злокачественную опухоль. Нужна была срочная операция. Норика тут же помчалась в Токио. В клинике врач объяснил ей ситуацию. Поводов для особого оптимизма и так не было. Но пока Норика слушала врача, слабая надежда угасала с каждой минутой. Чем раньше, тем лучше. Лучше прооперировать немедленно. Но... Но операция оказалась бесполезной. Разрезали и зашили. Метастазы пошли уже по всему телу. И врачам оставалось только обрабатывать пораженные участки кожи. Прогноз – год жизни. После операции Сатору лежал в больничной палате, растерянно улыбаясь. «Прости меня, тетя Норика». И вот опять та же самая фраза. «Зачем ты извиняешься?» Укоризненно попеняла ему Норика. Но он снова начал извиняться, потом просить прощения за то, что извинился. Однако последние слова застряли у него в горле. Сатору решил уйти с работы, уехать из Токио и поселиться с Норико. Когда его окончательно положат в больницу, Норико сможет ухаживать за ним. Норико работала судьей в Саппоро. Однако ей пришлось сменить место службы в преддверии приезда Сатору. Судьи часто переводят с места на место. И не было никаких гарантий, что она не окажется в самом неподходящем месте когда Сатору будет на пороге смерти. Использовав свои профессиональные связи, Норика смогла устроиться адвокатом в юридическую контору, располагавшуюся в Саппоро. сатора очень волновался из-за того, что Норика сменила работу. Но она сама подумывала о такой перспективе после выхода в отставку по возрасту. Просто это пришлось сделать немного раньше. В сущности, следовало уйти из судей уже давно. Как только она взяла опекунство на Сатору. И теперь Норика очень жалела, что не сделала этого тогда. Если ей удалось сменить место работы сейчас, значит это было возможно и в те времена, когда Сатора был совсем маленьким и впечатлительным, она вынуждала его раз за разом переводиться в новую школу, отрывала его от друзей тех мест, где ему было тепло и комфортно, и где он успел пустить корни. Если ему уготовано покинуть этот мир в столь юном возрасте, то ей следовало подарить ему более счастливое детство. Сдерживая подступающие слезы, Норика сделала вид, что наводит порядок на кухне. Ну а тут Сатору окликнул ей из комнаты. «Тётя нолика можно мы оставим себе эту маленькую коробку и не будем её складывать?» «Похоже, она понравилась, Нана!» «Когда она ему надоест, сложи её, пожалуйста!» Она сказала это нарочито громко, чтобы Сатору не расслышал слёз в её голосе. «А ты сразу нашёл парковку?» Она арендовала одно место в подземном гараже, специально для фургончика Сатору. «Да, сразу. По номерам семь с краю. Ты специально выбрала номер семь для меня?» Сатору был явно доволен тем, что номер парковки был созвучен имени кота. «Да нет, просто подумала, что это место легче найти». Ответил честно, Норика тотчас же почувствовала, что вот тут лучше было бы немножечко приврать. Прикосив от досады губу, она решила задать довольно глупый вопрос. «Выходит, имя Нана – это то же, что цифра семь?» «Верно, у него хвост загнут в форме семёрки». Сатору хотел схватить Нана, чтобы показать его хвост Норика, но кота в комнате не было. «На-на, ты где?» Сатора повертел головы, озираясь. В ответ из кухни раздался истошный визг Норика. Что-то пушистое коснулось её ноги. Она выронила из рук сковородку, и та с грохотом упала на пол. Норика снова завизжала, и что-то маленькое и пушистое метнулось прочь. «Кот!» Сатора подхватил лепетывающего кота и расхохотался. Похоже, что визг Норика не стал до него большой неожиданностью. Досмеявшись до слёз, Сатора извинился. «Тяташка, ты же не очень любишь кошек!» «Ну а вот теперь кот живёт в твоём доме». «Не то, что я их не люблю. Просто не знаю, как с ними обращаться», — возразила Норика. И однажды, когда она была совсем маленькой, Норика захотела погладить дворового котёнка, и он больно укусил её за руку. Рука сильно распухла, и с тех пор кошки были занесены в разряд непонятных и опасных созданий. Тут ей в голову пришла довольно неожиданная мысль. «А откуда Сатору узнал о её неприязни к кошкам?» «Но ты, пожалуйста, не подумай, что тогда мы отдали кота из-за моих сложностей с кошками». «Я знаю. Знаю, что не поэтому». Когда она оформила опекунство над Сатору, они были вынуждены отдать кота, потому что её работа предполагала бесконечные переезды. Большинство домов, в которых они жили с Сатору, были казёнными, и держать животных там было запрещено. Но если бы она любила кошек, то смогла бы преодолеть эти препятствия. Если бы у неё когда-нибудь были домашние любимцы, не обязательно кошки. возможно. Она сумела бы понять чувство ребёнка, которого разлучают с любимым существом. Когда Сатору ездил с классом в школьную поездку в Фукуоку, он лизнул вечером из отеля. Учителя поймали его на станции. Ему сделали строгий выговор и связались с опекуном. Норико была потрясена Неужели он пытался повидаться с котом, которого отдали родственникам в Эти очень дальние родственники жили в Кокуре. Следующая станция с Захакатой, если ехать на скоростном поезде в Сингансен. Как-то Сатору очень деликатно намекнул, что хотел бы повидать кота. Но Норика ответила, что это невозможно. Она очень занята. Лично для неё вопрос с котом был решён. Его отдали в хорошие руки, людям на которых можно положиться. Так что нет никакой нужды ехать в такую даль, чтобы только повидаться с котом. Что за необходимость? Тогда Сатору сбежал не один, а с другом. Узнал подробности, Норика ещё больше занервничало. Друг объяснил, что хотел посетить одно помятное место где он бывал вместе с разведенными родителями. Возможно, Сатору сделал это из сострадания к тоскующему одинокому другу, но Сатору всегда был таким послушным. И как бы он не сочувствовал своему приятелю так грубо нарушить правила во время школьной поездки, нет, это не вязалось с Сатору. Может, это была инициатива друга? Это он предложил. «Ты хотел увидеть кота, так давай мы к нему вместе». Тогда к коту всё это не имеет прямого отношения. Однако в итоге к коту они так и не съездили. Кот умер, когда Сатору учился в старшей школе. Он тогда все деньги, заработанные за летние каникулы, потратил на поездку на могилу кота. Но Лика снова какое-то время переживала. И почему только она не отвезла Сатору к коту, пока тот был жив? «Ты прости меня, Сатору. Я тогда не понимала, как сильно ты любил того кота. Я должна была взять его к нам, когда ты был маленьким. А Хатя хорошо заботились до самого конца. Этого довольно. И это ты нашла таких приличных людей?» А сейчас Нана испортила отношения в каждом доме, куда я его привозил. Огромное тебе спасибо, что ты приняла нас обоих. Сатору повернул мордочку Нана к Норико. «Нана, смотри, это тетя Норика. Веди себя с ней хорошо».